Глава четвертая В ту ночь я больше ничего исследовать не стал Приметив дом по всем признакам, похожий на трактир, пробрался во двор Плюнув в подвальное окно, залез внутрь и перекусил тем, что нашел на полках Даже стянул с крюка висевший под потолком жирный окорок Немного подумав, вскоре сожрал и сам крюк Чуть позже схомячил нашедшиеся в углу жестянки, включая старую лопату и пустое ведро. Наконец, с трудом выволок наружу большущий шмат сала и тем же путем вернулся в башню, при этом запоздало подумав, что надо присмотреть побольше мест, куда можно наведываться за пропитанием. Сказать, что моя совесть никак не отреагировала на учиненный разбой, было бы преувеличением. Я всегда старался сам себя обеспечивать, учился, работал, зарабатывал. И даже в самые сложные годы что-то не давало просто так взять и начать вымогать у прохожих деньги или гаджеты. Некоторые назовут это честью, я же предпочитал называть порядочностью. Но сейчас другого выхода не было. Не охотиться же мне на людей и не заявляться в лавку посреди белого дня с зажатой в лапе монетой. Хотя можно ведь оставить её взамен того, что я забрал. Я думал об этом всю дорогу, пока добирался до логова. Но, к сожалению, местных цен я не знал. Разбрасываться серебром не хотел, да и сколько у меня осталось того серебра. Что я буду делать, когда оно закончится? Самое же скверное заключалось в том, что иррациональное чувство голода преследовало меня постоянно, и заглушить его обычная пища не могла. Дверь в подвал я за несколько последующих дней благополучно доел, обоглодав даже те места, где крепились дверные петли. Остатки сундука пустил на закуску, какое-то время после этого терпел в надежде привыкнуть или обойтись без экстремальных мер, но вскоре понял, что диета не поможет. Моему организму требовалось куда больше, чем я мог найти, просто шатаясь по городу, подбирая броненную кем-то еду или роясь на помойках. Поэтому, подъев все запасы, я рассудил, что лучше стану вором, чем бомжом, и в одну из ночей отправился на поиски кузнечных, скобиных, и оружейных лавок. Причем вскоре действительно их нашел, но поскольку все они были небольшими, да и изобилием товаров не блистали, то воровать оттуда железки на регулярной основе было опасно. А железки требовались постоянно. причем, чем разнообразнее, тем лучше. Сырая руда, уже очищенный металл, сплавы. Мой организм потреблял все, при этом еще имея наглость выбирать что повкуснее. Местная медь ему, понимаете ли, горчило. Олово было кислым, не слишком острой, алюминий я не нашел, а из стали больше всего приглянулась высокоуглеродистая. Признаться, для меня было удивительно обнаружить отличного качества заготовки под оружие, ведь при таком уровне цивилизации качественно очистить сырье, а потом сделать полноценный сплав, было проблематично. Но потом я вспомнил про магию и решил, что, возможно, тут-то собака и порылась. Хотя было непонятно были ли магами, собственно, кузнецы, или же им помогал кто-то еще. Мне вообще в этом мире много чего было непонятно, но пока я всего лишь присматривался, принюхивался, постоянно пробовал новое, при этом стараясь забирать лишь испорченное сырье, сломанные и не подлежащие ремонту вещи, которым грозила переплавка. Одним словом, брал то, чего не сразу хватится. А когда наткнулся на огромный порт и прилегающие к нему доки, Когда вынюхал, где находятся продовольственные склады, вот тогда и настало для меня раздолье. Потому что когда в одном месте скапливается слишком много товаров, то воровать их становится проще в разы. Особенно если залезать внутрь аккуратно, через крышу, предварительно надорвав кусок резинового покрытия, скатав его в рулон наподобие рубероида, а переходом снова вернув на место, прикрывая дыру. Еще я разнообразил меню содержимым корабельных трюмов когда удавалось туда пробраться. Хотел попробовать рыбачить, но отказался от этой мысли, заметив, как рабочие в порту мочатся прямо в реку, не заморачиваясь поисками сортира. Месяца за два регулярных вылазок я постепенно изучил близлежащие районы, ограничившись территорией, которую можно оббежать за одну ночь. Увидел на улицах поразительно мало нищих, хотя, казалось бы, в бедных кварталах их должно быть пруд пруди. Еще меньше встретил бродячих собак. крупных, худых до да неприличия и исключительно короткошерстных. А вот кошек не увидел совсем, ни на улицах, ни в домах. Зато, пользуясь отсутствием ставни в домах, познакомился с местным бытом и заодно убедился, что он действительно находится на отручающем низком уровне. Ни тебе полноценного водопровода, ни нормального освещения в домах, ни теплых санузлов. Нет, в домах побогаче. Наверняка имелось все это, и даже больше, ведь канализацию под городом не просто так построили. Однако для подавляющего большинства жителей благо цивилизации оставались недоступными. И это, мягко говоря, огорчало. Город, кстати, оказался огромным. Одни только припортовые трущобы, которые я исследовал в числе первых, занимали пространство, равное суммарной площади двух стадионов. И неудивительно, в городской порт ежедневно прибывало по несколько десятков судов различного водоизмещения. Нет, гордых фрегатов, фантастической красоты парусников и роскошных яхт я среди них не увидел, а вот пузатые, тяжело груженные торговые ладьи оказывались в поле моего зрения регулярно. В благополучные районы я пока не совался. Не потому что не хотел, напротив, мне было очень любопытно посмотреть, как живут местные буржуины, Но от вылазок в вешенебельные кварталы останавливало обилие стражей в той части города, наличие регулярных патрулей, от которых было негде спрятаться, и яркое уличное освещение, к которому мои глаза упорно не хотели привыкать. Что удивительно, погода все это время стояла по-летнему теплая и сухая. Для меня она оказалась вполне комфортной. И на глазок я бы сказал, что температура по ночам достигала градусов 25-ти. Днем, наверное, повыше. Но этого я не проверял, в моем подземном логове даже в полдень было прохладно и сухо, а на свет я вылезать не рисковал. Однако, если учесть, что и крысы, и бродячие псы не имели густой шерсти, если вспомнить просочную зелень вокруг, то, скорее всего, суровой зимы в этих краях можно было не ждать. Если, конечно, она вообще случалась. Вести от шеда пока не поступало. После последнего разговора сборщик душ больше не изъявлял желания меня увидеть, поэтому я выживал в одиночку. Но, как и я, не представлял, что вот-вот вместо лап у меня появятся руки, а вместо зубастой морды нормальное лицо, в моей внешности ничего существенного не изменилось. Кроме того, что я немного подрос, привык к новому телу и окончательно сроднился с хвостом, который стал мне не только надежным другом, но и незаменимым помощником. Еще я сдружился с брошенными шедом улишами. Успел привыкнуть к тому, что они повсюду следуют за мной, словно рыбы прилипала, в ожидании трапезы. И, думается, в какой-то степени это предположение было верным, потому что за прошедшее время мои маленькие спутники тоже подросли. Видимо, все же от меня подпитывались. К тому же они стали проявлять больше самостоятельности. Нередко осмеливались отходить на приличное расстояние, проявляли зачатки любопытства, были не прочь подурачиться и поиграть а потом даже начали оказывать посильную помощь правда выяснилось это случайно как то днем я не мог уснуть и от скуки гонял по полу последнюю оставшуюся серебряную монету остальные как я не старался растягивать удовольствие все таки закончились и это мне чего то захотелось сберечь и вот когда чувство голода обострилось настолько что зубы сами потянулись к добыче а врожденная бережливость отчаянно этому воспротивилась, я с досадой отшвырнул монету прочь и несказанно удивился, когда следом за ней метнулся один из улишей. До этого дня я не подозревала, что мои маленькие спутники способны контактировать с материальными предметами. Раньше они эту способность не демонстрировали. Но сегодня малыш не только впервые за несколько месяцев изобразил бурунчик, но и нашел монету, взгромоздил ее себе на спину, после чего заботливо вернул и положил у меня перед носом. Я, правда, был голоден, а, следовательно, раздражен, поэтому отбросил монету снова, причем с такой силой, что та улетела на лестницу и благополучно укатилась вниз. В стайке у Лиши после этого случилось непонятное замешательство. Они засуетились, занервничали и вдруг пропали. Все одновременно а примерно через час вернулись и один за другим положили к моим лапам по точно такой же монете. При виде восьми одинаковых серебряных круглишей я так озадачился, что какое-то время мог просто смотреть то на них, то на мелезгу. Страшно хотелось понять, спросить, откуда они нарыли сокровища и нет ли поблизости незамеченного мною клада. Но голосовые связки нуров не были приспособлены к разговорам. Жесты малышня не понимала, поэтому все, на что я оказался способен, это благодарно лизнуть принявших первоначальный облик малышей и, протянув лапу, сгрести их в кучу, чтобы укрыть в той самой тени, которую они любили. Сразу есть серебро я тоже не стал, удовольствовавшись одной жалкой монетой. Но и ее хватило, чтобы чувство голода попритихло, и я смог ненадолго заснуть. «А когда проснулся?» то сперва даже не понял, что произошло, раз окружающая действительность так резко изменилась. Потом решил, что это галлюцинация, и в реальности такого попросту не могло быть. Нет, само логово осталось на месте. Потолок, стены, пустой проём, на месте съеденной мною двери, наполовину заваленный камнями выход на поверхность. Все это выглядело нормальным. А вот устилающий пол ровным слоем серебряные монеты нет. Что за фигня, я брежу? «Это глюки? Может, пока я спал, сюда проникли ядовитые миазмы из подземелий, и теперь я вижу то, чего нет?» На пробы слезнув и разжевав первую попавшуюся монету, я растерялся окончательно. «Нет, не брежу. А если и появились у меня глюки, то одновременно и зрительные, и обонятельные, и вкусовые, и даже слуховые, поскольку выроненная из пасти монета со звоном брякнулась на целую кучу таких же и покатилась вон, заставив меня изумленно привстать. В этот же самый момент из-под денежных залежей выросло восемь черных бурунчиков, на спинах которых лежали еще монеты. Прямо у меня на глазах малышня сбросила добычу на пол, деловито отряхнулась, и вот когда я сопоставил одно с другим, до меня, как говорится, дошло. «Охренеть, не встать!» Восторженно прошептал я про себя, оглядывая преобразившееся логово. «Е-мое! Хвост, ты это видел?» Выбравшийся из-за спины сосед задумчиво повертел шижаком по сторонам, а потом с довольным видом плюхнулся на пол. Зарылся в деньги, и почти сразу оттуда послышалось довольное чавканье. «Ну, ребята...» — с чувством подумал я, по очереди ткнувшись носом в радостно запрыгавшие бурунчики. «Я вам теперь по гроб жизни обязан. Кстати...» Пришедшая в мою голову новая мысль была проста, как дважды два, хотя хвост был недоволен, когда я оторвал его от еды и принялся азартно рыться в поисках одной штуки. Минут через десять я ее все таки нашел, после чего аккуратно взял в зубы, вернулся к терпеливо дожидающейся малышне и с надеждой положил перед ними половинку от своего единственного, бережно хранимого золотого. «А вот такую штукенцию сможете добыть?» Улиши, обступив золото со всех сторон, покрутились, пошуршали и без предупреждения исчезли. Просто ушли в пол, будто привидение, оставив меня нервно приплясывать на месте. Но минут через сорок они благополучно вернулись и к моей неописуемой радости притащили с собой кто по одному, а кто сразу по два вехоньких, ярко-блестящих золотых. «Вы ж моя прелесть!» проурчал я с умилением, глядя на маленьких помощников. «Сколько от вас оказывается пользы? Я даже спрашивать не буду, кого вы сегодня разорили». «Так? Интересно, а железный слиток вы мне притараните? Или хотя бы кусок руды? Где-то тут, по-моему, еще осталось несколько крошек». У Лиши, получив новое задание, испарились в третий раз. А еще через пару часов я опознал пресловутые дзены, самадхи и нирвану одновременно. У меня случилось откровение, культурный шок ведь теперь в моем распоряжении появился личный уберотряд, способный по первому зову доставить практически все, чего душа пожелает. Все, что для этого требовалось, это найти подходящий образец, камень там, железку, деньгу с подходящими характеристиками, а малышня без проблем да будет остальное. Не знаю, правда, почему они раньше ничего подобного не делали, но, возможно, дело заключалось в том, что улиши были еще маленькими. И лишь когда немного окрепли, стали способны на такие невероятные вещи. «Отлично!» Довольно оскалился я и, распахнув объятия, сгрёб малышню, для которой, наверное, стало чем-то вроде большой и теплой мамки. «Идите ко мне, мои хорошие! Никому вас не отдам, ни за что, даже шеду!» Еще одно открытие мне довелось сделать всего через пару недель. Той ночью я сидел на крыше одного из домов, следя за троицей мужиков, собравшихся у входа в очередной трактир. Ну, правильнее сказать, мне показалось, что это был трактир. Туда частенько приходили и уходили весьма неплохо одетые для данного района люди. Порой приезжали верховые, туда-сюда основали проворные мальчишки в аккуратно повязанных передниках, а -ля средневековый официант. При этом никакой вывески на здании не было. Сам дом располагался довольно далеко от порта и оживленных улиц, а также от других оккупируемых моряками и людьми попроще питейных заведений. Снаружи двор был обнесён крепким забором, а у ворот постоянно дежурило несколько амбалов. Так вот, наблюдал я за ними уже не первый день, прислушивался к чужой речи, пытался идентифицировать слова, соотнести их с жестами, выражениями лица баригенов и прочими вещами, по которым можно было понять, о чем речь. К тому времени я успел запомнить, как звучат на местном наречии наиболее часто употребляемые слова, в том числе «бутылка», «рука», «лошадь», «баба» и «нож». Наслушался всевозможных ругательств, к сожалению, без расшифровки. Кое-что начал соображать в происходящем и даже частенько поминаемую «бабу» идентифицировал. Ей была скромно одетая, худая, как палка, и неизменно растрёпанная женщина лет 30, регулярно выносившая из дома помойное ведро. Трактир, кстати, пользовался популярностью, но далеко не всякого гостя амбалы пропускали внутрь. Оказывается, присутствовал некий дресс под который подвыпившие моряки, случайные прохожие и обычные забулдыги не попадали. Но что самое интересное, Максимальная активность здесь начиналась ближе к полуночи. Так что, исходя из этого и некоторых других признаков, я сделал вывод, что собирались тут неблагонадежные граждане, которые были не только неплохо одеты, но и хорошо вооружены. В тот вечер я как раз собирался познакомиться с ними поближе, а за одним из клиентов даже надумал проследить. Однако мои планы были нарушены появлением неожиданного гостя. То, что кто-то идет к воротам, Я, естественно, видел, но, к сожалению, сумеречное зрение давало лишь общие характеристики объекта, вроде роста и телосложения. Поэтому, как следует, гостя я рассмотрел лишь после того, как он вплотную приблизился к воротам. И только тогда увидел татуированную морду, распахнутое кожаное пальто, а под ним матово-поблескивающие, похожие на драконью чешую, пластинки нагрудника. Каратели. Так вроде обзывал этих уродов шед. Все это время я жил достаточно спокойно и почти о них не вспоминал. После первой облавы меня никто не тревожил, обыски в канализации и в окрестностях логова ни разу не проводились. По крайней мере, я не видел следов подозрительной активности, пока исследовал прилегающие территории. Такое впечатление, что обо мне забыли. И это было непонятно. Более того, приятно. Так что спустя несколько месяцев я успокоился. А теперь выходит зря. Тише, тише. Проворчал я, когда взвившийся над головой хвост аж затрепетал от желания поскорее вонзиться чужаку в горло. Нам ни к чему привлекать к себе внимание. Хвост недовольно плюхнулся мне на плечо. Я искренне порадовался, что с такого расстояния до трактира ему при всем желании было не доплюнуть. Каратель тем временем зашел во двор. Проигнорировав резко напрягшихся амбалов, огляделся. Зачем-то бросил взгляд на покатую крышу, ненадолго зашел в дом. После чего так же молча вышел и, подёрнув полу длинного пальто, направился к выходу, так никому и ничего не объяснив. Я, разумеется, последовал за ним, стараясь ни на миг не выпускать мужика из виду. Крался поверху, бесшумно перепрыгивая с одной крыши на другую, и, недоумевая, на кой черт каратель нацепил на себя этот дурацкий, откровенно мешающийся, и наверняка тяжелое пальто. На улице было тепло, даже слишком тепло для такой формы одежды. А у него еще и штаны были кожаными, и сапоги с высокими голенищами. Что за маскарад? К нему для полного комплекта не хватало только длиннющего, мешающегося при ходьбе меча или шпаги. Но вместо них на поясе у мужика имелись только короткие парные ножны для ножей. Ну Но и бластер, при виде которого у меня аж зубы свело от злости. Но что самое странное, этого товарища зачем-то потянуло прогуляться в трущобы. И я преследовал его до тех пор, пока нормальные дома не закончились, и вместо них по обе стороны улицы не потянулись замызганного вида халупы. Любимого мной мягкого пружинищего материала на их крышах не было, поэтому, чуть подстав, я спрыгнул на землю и продолжил преследование, стараясь держаться вблизи стена. Как я уже говорил, центрального освещения в этой части города не имелось, а лучиные лампы бедняки старались лишний раз не зажигать. Мне это было только на руку. А вот тот факт, что и каратель прекрасно ориентировался в темноте, несколько напрягало. Самое же непонятное произошло, когда мужик прямо на ходу поднял правую руку и как-то по-особому крутанул кистью. При этом кожаный рукав задрался, показав краешек туго обхватывающего запястья металлического браслета с полукруглыми шишками на нем. А мгновением позже из одной такой шишки параллельно земле ударил ярко-синий луч, который всего через миг развернулся в полупрозрачный квадрат размерами примерно 6 на 6 метров и с приличной скоростью ринулся прочь, как утюгом пройдясь по пустынной улице. Мне понадобилось целых 3 секунды, чтобы опознать несколько любопытных вещей. Во-первых, квадрат передвигался в одном направлении, вперед, никуда не сворачивая. По отношению к дороге он находился строго вертикально, к карателю в фас а к домам, соответственно, в профиле. Во-вторых, сквозь материальные предметы, вроде стен, валяющегося там и сям мусора, и даже сквозь одинокого прохожего, эта полупрозрачная фигня прошла так, будто их не было. Это такая средневековая голограмма с ячеистой структурой, подозрительно похожая на виртуальную сеть. В-третьих, видел я эту штуку, исключительно сумеречным зрением, и с учетом того, насколько она была похожа на алые нити в моем подвале и резко выбивалась из серо зеленой гаммы всего остального мира, стало понятно, что и то, и другое, с высокой степенью вероятности являлась теми самыми проявлениями магии, о которых говорил Шет. При этом, судя по тому, как внимательно смотрел по сторонам мужик, можно было предположить, что он что-то искал. И сеть ему в этом каким-то образом помогала. Но тогда, получается, он и ее видел? То есть и сумеречное зрение доступно не мне одному? Так, а это еще что такое? Сеть неожиданно застопорилась возле одной из холуп и, засветившись гораздо ярче обычного, неожиданно схлопнулась, тесно облепив невесть, откуда взявшиеся препятствия. Холупа, к слову, оказалась нежилой. Выбитые окна, отсутствующие крыша и дверь наглядно это подтверждали. Однако именно там сумеречное зрение подсветило бесформенный комок, невесть откуда взявшийся в углу кляксы, именно вокруг нее сгустилось сияние от сети. Видимо, я все таки ошибся, предположив, что твари не выбираются на поверхность. Выбираются, только, наверное, не всегда, а скажем, в случаях, если популяция крыс в подземелье сокращалась до неприличных значений. Вот и это вылезло. К счастью, одна без подружек и затаилась полуразвалившейся сараюхе, в надежде, что найдет чем поживиться. Кляксе не повезло, рядом оказался каратель. Более того, сеть безошибочно отыскала голодную мерзость и ловко ее спеленала. И вот когда стало ясно, что синие и зелёные метки совпали, я сообразил, что сеть — это не что иное, как поисковое заклинание, с помощью которого каратель мог видеть подобные клексам сущности. И мужик немедленно это подтвердил безошибочно направившись к нужному дому и прямо на ходу вынимая из кожаной петли на поясе бластер. Меня настолько заинтересовал процесс, что я даже рискнул подобраться поближе и высунул нос из-за угла, рассматривая штуку, которая едва не сделала меня инвалидом. Оружие карателя представляло собой короткую серебристую трубку сантиметра 4 в диаметре и примерно с полторы моих ладони в длину. На одном конце у нее имелось утолщение, которое вполне естественно легло в ладонь мужика. Затем до моего слуха донесся тихий щелчок, после чего с другого конца трубки тонким лучом выстрелила всё та же белая хрень, которая с легкостью прошла сквозь дощатую стену и самым распрекрасным образом поджарила затаившуюся в углу кляксу. Глядя на то, как извивается и бешено дёргает щупальцами странная тварь, я как-то слишком уж живо представил, как она должна сейчас орать от боли, и почувствовал мерзкий холодок между лопатками. Клякса тем временем обмякла и перестала трепыхаться. бледно зеленые прожилки в ее теле угасли. А когда это произошло, каратель выключил трубку, убрал ее обратно в петлю, после чего оглядел притихшую улицу, точнее ту ее часть, откуда только что пришел. и, подняв правую руку, вновь активировал браслет. «Твою ж тёщу!» При виде несущейся прямо на меня сети у меня живот свело от мысли, что вот сейчас все и закончится. Белая дрянь была опасна, от нее не только кляксы поддыхали. Мое тело, как выяснилось, тоже было к ней восприимчиво. Поэтому первым моим порывом было вскочить и со всех лап драпать отсюда. Благо, поисковое заклинание двигалось хоть и быстро, но не настолько, чтобы я не успел увернуться. Однако узкий проулок между двумя дряхлыми сараюшками, откуда я следил за карателем, заканчивался тупиком выскакивать на середину улицы демонстрируя себя во всей красе было глупо а при попытке вскарабкаться на крышу и уйти по верхам мужик точно меня заметил бы поэтому я доверился инстинктам и вжался в землю перестав не только двигаться но и дышать неизменно сопровождающие меня улиши юркунули куда то под пузо и время ненадолго застыло секунда другая третья Прикосновение заклинания оказалось похоже на щекотку. Словно по спине и бокам прошлись гусиным пёрышком. Затем по чешуе пробежал такой же легкий холодок. Кожа мгновенно зазудела. Зубы зачесались. И в довершении всего мне отчаянно захотелось чихнуть. Пришлось зажать нос обеими лапами, зажмуриться из силы прикусить губу, в надежде, что это поможет. И оно действительно помогло. Чихать вскоре расхотелось. Но глаза я осмелился открыть лишь после того, как услышал медленно удаляющиеся шаги и понял, что поисковое заклинание облажалось. Осторожно высунувшись из проулка и убедившись, что каратель действительно уходит, я перевел дух и решил больше судьбу не испытывать. Информация по-прежнему была нужна до зарезу, но не ценой собственной шкуры. Поэтому я дождался, пока мужик скроется из виду. Только после этого выбрался наружу и рискнул посмотреть во что же он превратил бедную кляксу. Тварей вперем оказалась мертва. В доступном мне диапазоне она стала похожа на нещадно поеденную, жутковато обгоревшую подошву от ботинка. Однако, когда я попытался коснуться ее лапой, то оказалось, что на том месте, где я совершенно четко видел обугленный трупик, в реальном мире ничего не определялось. Я не шучу. Угол оказался совершенно пуст, и моя лапа раз за разом проскакивала мимо тела. Тварь я при этом по-прежнему видел, совершенно точно знал, что она там есть, но ее оказалось невозможно ни поднять, ни подтащить поближе, как если бы клякса на самом деле была нематериальной, и вместо обычного трупа передо мной находился всего лишь призрак. Это открытие настолько меня озадачило, что я даже когти в ход впустил, пытаясь добраться до дохлой твари. Повредил доски, разрыл землю, испортил стену, но так ничего и не добился – Быть может на этом все и закончилось бы Но в тот момент, когда я с досадой рыкнул Растревоженные моим поведением улиши, Буквально нырнули под подушечки моих лап И что-то сделали Не знаю, что именно Прилипли к ним, присосались, пришкварились После этого я почувствовал, как куда-то проваливаюсь Недоуменно уставился на собственные лапы Которые будто влипли в смолу Хотел было дернуться, отпрыгнуть Но вместо этого действительно провалился «Ту самую зеро-зеленую хмарь, которую раньше мог только видеть».